Глава 14. Специальная группа поиска возобновила совещание, прерванное трагическими утренними событиями Уайт-Плензи, лишь после того, как был передан первый блок субботних вечерних новостей. Было уже 19.10, и всем пришлось отменить свои планы на выходные, Ни для кого не секрет, что из-за ненормированного рабочего дня, бесконечных отлучек из дома и невозможности планировать личную жизнь, число разводов среди сотрудников телестанции новостей самое высокое. Гарри Партридж, сидя как всегда во главе стола, обвел взглядом присутствующих — Рита, Норман Джеггер, Айрис Иверли, Карл Оуэнс, Тедди Купер. Ведь почти у всех был изможденный. Арис впервые выглядела небезупречно, волосы растрёпаны, белая кофточка испачкана чернилами. Джеггер сидел в рубашке с короткими рукавами, откинувшись на стуле, положив ноги на стол. В комнате тоже царил беспорядок. Корзины для мусора набиты доверху, в пепельницах полно окурков, всюду грязные чашки из-под кофе, на полу валяются газеты. Из-за того, что помещения, выделенные группе поиска, запирались на ночь, уборщики не могли попасть сюда. Рита отметила про себя, что к понедельнику надо привести комнаты в порядок. На досках хронология событий и разное сведение значительно прибавилось. Последней была краткая информация об утреннем происшествии в Уайт-Плейнзи, напечатанная «Партриджем». Однако ничего определенного относительно личности похитителей или местонахождений заложников на досках по-прежнему не появилось. «Есть у кого-нибудь что сказать?» — спросил Партридж. Джиггер опустил ноги на пол и, придвинув стул к столу, поднял руку. «Давай, Норм». Пожилой, опытный выпускающий заговорил в своей спокойной академичной манере — Сегодня большую часть дня я потратил на телефонные звонки в Европу и страны Ближнего Востока. Звонил заведующим наших отделений, корреспондентам, хроникерам и задавал одни и те же вопросы: не слышали ли чего-нибудь нового или необычного о террористических группах? Не было ли неожиданных перемещений террористов? Не исчезали ли в последнее время из поля зрения. Отдельные террористы или, что важнее, террористические группы. Если да, то какова вероятность их появления в Соединенных Штатах? И так далее. Джигар помолчал, полистал свои записи и продолжал. Кое-что есть. Целая группа Хизбалла месяц назад исчезла из Бейруты и до сих пор не обнаружена. Однако поговаривают, что они в Турции... Готовят новое нападение на евреев. Анкара подтвердила, что турецкая полиция ведет розыск, хотя доказательств нет, они могут быть где угодно. Перебрасывают своих людей ЛВРО, ливанские вооруженные революционные отряды, но три разных источника, включая Париж, утверждают, что они во Франции. Опять-таки доказательств нет. Абу Недаль исчез из Сирии, предполагают, что он... В Италии, по слухам, совместно с исламским газоватом и красными бригадами замышляет нечто грандиозное. Джиггер развел руками. — Все эти мерзавцы похожи на неуловимые тени, хотя я пользовался проверенными источниками. В комнату вошли Лесли Чиппингем и Кроуфорд Слоун. Они подсели к столу. воцарилось молчание. — Продолжайте, пожалуйста, — сказал шеф отдела новостей. Пока Джегер говорил, Партридж разглядывал словно Краши в гроб кладут, еще бледнее и изможденнее, чем вчера. Неудивительно, при таком нервном напряжении. По сообщениям тайной разведки, говорил Джегер. На новые места перебрались некоторые террористы-одиночки. Не буду утомлять вас деталями, скажу только, что все они находятся в странах Европы и Ближнего Востока. Важно то, что все, с кем бы я ни беседовал, уверены, никакого группового выезда террористов в США или Канаду не было. Обязательно прошел бы слух. Но я всех просил держать ухо востро и в случае появления новостей нас информировать. Спасибо, Норм. Партридж повернулся к Карлу Уинсу. «Я знаю, ты занимался югом, Карл. Удалось что-нибудь выяснить?» Ничего существенного. Более молодому выпускающему не надо было пролистывать записи своих телефонных разговоров. Со свойственной ему дотошностью он аккуратным почерком заносил основное содержание каждой беседы на карточку размером 4 на 6 и складывал карточки в хронологическом порядке. Я тоже, как и норм, говорил с информаторами и задавал аналогичные вопросы. Только я звонил в Манагуа, Сан-Сальвадор, Гавану, ла Буэнос-Айрес, Тегусигальпу, Лиму, Сантьяго, Богату, Бразилию, Мехику. Разумеется, почти во всех этих местах орудуют террористы, есть сведения об их выездах за рубеж. Они пересекают границы с такой же легкостью, с какой... пассажир с сезонкой пересаживается с одной электрички на другую. Однако ни в одной разведывательной сводке нет указаний на то, что нас интересует, на групповой переезд. Правда, я наткнулся на одну штуку, пока над этим работаю. — Расскажи, — попросил Партридж, — пусть будет сыровато, ничего. — Есть кое-что из Колумбии, парень по имени... С Родригес. Один из самых отъявленных мерзавцев, сказала Рита. Я слышала, его называют латиноамериканским абуни Именно так подтвердил Лонс. Его подозревают в соучастии в нескольких похищениях, организованных в Колумбии. У нас о похищениях сообщают не так уж часто, а там людей крадут без конца. Три месяца назад Родригеса засекли в богате, откуда он внезапно исчез. Люди, которым можно верить, убеждены, он где-то действует. Ходят слухи, что он в Лондоне. Как бы там ни было, с июня он как сквозь землю провалился. Он, помолчав, заглянул в одну из своих карточек. Это еще не все. Что-то побудило меня позвонить одному вашингтонскому знакомому из иммиграционной службы США и попросить проверить насчет Родригеса. Некоторое время спустя он позвонил мне и сказал, что три месяца назад, то есть примерно тогда, когда Родригес скрылся, ЦРУ предупредило иммиграционную службу, что он может попытаться проникнуть в США через Майами. Федеральные власти выписали ордер на его арест, а иммиграционные и таможенные службы были приведены в полную готовность, но он так и не появился. Или проскочил незамеченным, — вставила Айрис Иверли. Не исключено. Он мог пройти через другой вход, например, с пассажирами из Лондона, если верить слуху, о котором я упомянул. И еще кое-что. Родригес изучал английский язык в Беркли говорит на нем без акцента, точнее, с американским акцентом. Иными словами, может сойти за американца. — Это становится интересно, — сказала Рита. «Можешь еще что-нибудь добавить?» «Немного», — кивнул Оуэнс. Все присутствующие внимательно слушали, а Партридж подумал, что только те, кто работает в теленовостях, знают, сколько информации можно добыть посредством настойчивых телефонных звонков. «Скудные сведения о Родригесе», — продолжал Оуэнс, «включают в себе и то, что он окончил Беркли в 1972 году». Фотографии его нет, случайно?» — спросил Партридж. Уинс отрицательно помотал головой. «Я запросил фотографии в иммиграционной службе, но результат нулевой. Говорят, их нет даже в ЦРУ. Родригес всегда отличался осторожностью. Однако, можно сказать, нам повезло». «Ради всего святого, Карл!» — простонала Рита. «Если уж хочешь изображать из себя писателя-романиста, не тяни резину!» Уинс улыбнулся. Терпение и кропотливость были его отличительными чертами. Они приносили свои плоды, и он не собирался менять свои принципы ни ради Эбрамс, ни ради кого бы то ни было еще. Узнав о Родригесе, я позвонил в наше отделение в Сан-Франциско с просьбой послать человека в Беркли, чтобы кое-что проверить. Он взглянул на Чиппингема. — От твоего имени, Лэс, Сказал, ты распорядился выполнить эту работу максимально срочно. Шеф отдела новостей кивнул, и Оунс продолжал. Туда командировали Фиону Гоуэн, которая, оказывается, окончила Беркли знает там всех и вся. не повезло, особенно если учесть, что сегодня суббота. Хотите, и хотите, нет, но она отыскала преподавателя кафедры английского языка, который помнит Родригеса, выпускника 72 второго года. «Верим мы, верим!» — со вздохом произнесла Рита. То он ее говорил, «Ну, давай дальше!» Похоже, Родригес был волком-одиночкой, ни одного близкого друга. Профессор припомнил, что Родригес не любил сниматься, никогда не давал себя фотографировать. Студенческая газета «Дейли Келл» хотела напечатать групповой снимок иностранных студентов, в том числе и его, но он наотрез отказался. В конце концов, это стало предметом шуток, и его однокашник, неплохой художник, набросал углем портрет Родригеса тайком от него. Художник стал показывать портрет всем подряд. Узнав об этом, Родригес пришел в бешенство. Он предложил купить портрет и купил такие, заплатив гораздо дороже, чем он того стоил. Но уловка двадцать в том, что художник успел сделать десяток копий и раздать их друзьям. О чем Родригес не подозревал? Эти копии начал было Партридж. Мы почти у цели, Гарри. он улыбнулся, не желал, чтобы его подгоняли. Фиона вернулась в Сан-Франциско и целый день провела у телефона. Это оказалось делом нелегким. Выпуск кафедры английского языка 1972 года насчитывал 388 человек. Однако ей удалось наскрести несколько фамилий и отыскать номера домашних телефонов некоторых бывших студентов. Как раз перед совещанием она позвонила и сказала, что разыскала одну из копий рисунка и мы получим ее завтра по факсу из отделения СБА в Сан-Франциско. Комнату обижал одобрительный шепоток. «Блестящая работа», — сказал Чиппингем. «Поблагодари Фиону от меня». «Однако давайте смотреть на вещи трезво», — заметил Оуэнс. «Пока это не более чем совпадение, и мы можем только предполагать, что Родригес замешан в похищении. Кроме того, рисунку около двадцати лет». «Люди не слишком меняются даже через 20 лет», — сказал Партридж. «Мы ведь можем показать рисунок в Ларчмонте и поинтересоваться, не видел ли кто-нибудь этого человека. Какие еще новости?» «По сведениям нашего вашингтонского отделения, — сказала Рита, — ФБР ничего нового не обнаружило. Остатки Ниссана вывезены из Уайт-Плейнза на судебную экспертизу, однако оптимизма у них на этот счет маловато». — Все именно так, как сказал Солерно в передаче «В пятницу». ФБР надеется на то, что похитители объявятся сами. Партридж обвел глазами присутствующих и остановил взгляд на Слоуни. — К сожалению, Кроуф на сегодня, пожалуй, все. — А идея Тедди? — напомнила Рита. — Какая идея? — резко спросил Слон. Я о ней ничего не знаю. «Пускай лучше Тедди объяснит», — сказал Партридж. Он кивнул юному англичанину, и Купер просиял от того, что оказался в центре внимания. «Есть способ выяснить, где находилось логово похитителей, мистер Эс. Пусть даже их там уже нет, в чем, я не сомневаюсь». «Если их там нет, то что это даст нам?» — спросил Чиппингем. Слоун нетерпеливо махнул рукой, «Неважно, я хочу понять идею». Однако Купер сначала ответил Чиппингему. «Следы, мистер Че. Как правило, люди оставляют следы, указывающие на то, кто они, откуда, может быть, даже и куда отбыли». И Купер повторил то, что ранее уже изложил партриджу и Рити. Все это время Чиппингем сидел на супесь, а когда всплыла проблема найти помощников, брови его сдвинулись почти вплотную». О каком количестве людей идет речь? «Я навела кое-какие справки», — сказала Рита. «В районе, который мы имеем в виду, выходит около 160 газет, в том числе ежедневных и еженедельных. В библиотеках можно найти лишь несколько наименований. Значит, придется работать главным образом в редакциях, прочесать и выписать нужные объявления за три месяца — труд колоссальный». «Но если мы не хотим, чтобы он оказался напрасным, надо торопиться. Кто-нибудь соизволит ответить на мой вопрос?» — перебил ее Чипингем. «О каком количестве людей идет речь?» «Шестьдесят человек. И несколько координаторов над ними». Чипингем повернулся к Партриджу. «Гарри, ты это всерьез?» — подразумевалось. «Ты, наверное, спятил». Партридж колебался. Он разделял сомнения Чиппингема. Сегодня утром по пути Уайт-Плейнс он назвал про себя идею Тедди Бритова, пока его точка зрения не изменилась. Однако иногда бывает полезно просто действовать, пусть и с большим замахом. «Даллас, — Далас, сказал Партридж, — всерьез. Я считаю, мы обязаны испробовать все пути, пока ведь... Мы не страдаем от избытка конструктивных или свежих идей. Такой ответ отнюдь не радовал Чиппингема. Мысль о том, что придется нанимать на работу 60 человек, да еще оплачивать их дорожные и прочие расходы может статься в течение нескольких недель, не говоря уже об упомянутых ритой координаторах, приводила его в ужас, Такого рода мероприятия всегда выливались в чудовищные суммы. Разумеется, в былые времена, когда деньги можно было тратить свободно, он бы дал добро, не задумываясь. А сейчас у него в ушах звучал приказ Марголлойд Мейсон: «Я не хочу, чтобы кто бы то ни было швырялся деньгами. Никаких дополнительных расходов без моего предварительного одобрения». В конце концов, подумал Чиппингем, он не меньше остальных хочет выяснить, где держат Джессику, парнишку и старика, и если надо, он пойдет к Марго и выколотит из нее деньги. Но ради того, в чем он не сомневается, а не ради идиотских идей к этого выскочки бриташки. Гарри, я накладываю на это вето, пока, во всяком случае, произнес Чиппингем. Я считаю, что игра не стоит свеч. Что ж, если они догадываются, что дело тут в Марго, они назовут его трусом. Ну и пусть, у него и так немало проблем, в том числе проблема, как удержаться на работе, о чем они не подозревают. По-моему, Лэс начал Джеггер. Но Слоун не дал ему договорить. — Норм, позволь мне. Джиггер замолчал, и Слоун резко спросил. «Твои слова «игра не стоит свеч» означают, что ты не дашь денег? Деньги тоже немаловажный фактор, сам знаешь, и ничего тут не попишешь. Но дело в здравом смысле. Это предложение — пустая затея». «Может быть, у тебя есть что-нибудь получше?» «Пока нет». Слоун холодно процедил. В таком случае я хотел бы задать вопрос и получить честный ответ. Расходы заморозила Марго Ллойд Мейсон. Мы обсуждали бюджет, выдавила себя Чиппингем. Вот и все. Затем добавил. Мы можем побеседовать наедине? Нет! Взревел Слоун, вскакивая со стула и сверкая глазами. «Никаких чертовой матери наедине ради этой бездушной твари!» «Ты ответил на мой вопрос. Значит, расходы заморожены. Это несущественно. Ради стоящего дела я просто позвоню в Стоунхендж, а я просто созову пресс-конференцию прямо здесь, сегодня же!» В ярости закричал Слоун. И пусть весь мир узнает, что пока моя семья страдает, бог весь где, в невыносимых условиях. Богатейшая телестанция созывает совещания бухгалтеров, перекраивает бюджеты, торгуется из-за грошей. «Никто не торгуется», — запротестовал Чиппингом. Кровь, не горячись, я сожалею». «Да кому от этого легче, черт возьми?» Все, кто сидел за столом, с трудом верили своим ушам. Во-первых, расходы на их проект заморозили у них за спиной. И во-вторых, как можно отталкивать от себя соломинку в такой тяжелый момент? Столь же невероятным было и то, что на и проявили подобное пренебрежение к своему самому блестящему сотруднику, главному ведущему станции. Была упомянута Марго Лойд Мейсон, стало быть, Это она, рука Глобаник Индастрис, занесшая топор. Норман Джеггер тоже встал. Самая простая форма выражения протеста. Он спокойно произнес. «Гарри считает, что мы должны дать ход плану Тедди. Я его поддерживаю». «Я тоже», — подхватил Карл Оуэнс. «Я присоединяюсь», — сказала Айрис Иверли. «Меня, пожалуйста, тоже приплюсуйте», — сказала Рита с легкой неохотой, и ведь был не безразличен Чиппингем. «Ладно, ладно, кончайте этот спектакль», — сказал Чиппингем. Он понял, что допустил просчет и теперь в любом случае оказывается в проигрыше. Про себя он проклинал Марго. «Беру свои слова обратно. Вероятно, я был неправ. Кроув, мы попробуем». Про себя же Чиппингом решил, что не пойдет к Марго за разрешением. Он слишком хорошо знал, знал с самого начала, каким будет ее ответ. Он рискнет своей шкурой и сам санкционирует расходы. Рита, рассуждая, как всегда, трезво и желая разрядить обстановку, сказала, «Если мы за это принимаемся, нельзя терять время. Люди должны приступить к работе в понедельник». «Итак, с чего начинаем?» «Призовем на помощь дядюшку Артура», — сказал Чиппингем. «Я поговорю с ним из дома сегодня вечером. Завтра он будет здесь и займется набором». «Отличная идея!» — просиял Кроуфорд Слоун. «Кто такой этот чертов дядюшка Артур?» — шепотом спросил Тоди Купер, сидевший рядом с Джеггером. Джегер усмехнулся. «Ты не встречал дядюшку Артура?» Завтра, мой юный друг, ты увидишь нечто уникальное. За выпивку плачу я, — бросил Чиппингем. Они перенесли заседание в Сфуце, в ресторанчик рядом с Линкольн-центром, отделанный в романском стиле. Телевизионщики регулярно заглядывали сюда пропустить по стаканчику. Хотя по субботам у Сфуце было полно народу, им удалось занять столик, придвинув к нему несколько стульев. Чиппингем пригласил сюда всю группу поиска, но условно отказался, решив, что ему лучше поехать домой в Ларчмонт в сопровождении своего телохранителя из ФБР Отиса Хевелока. Еще один вечер они проведут в ожидании телефонного звонка похитителей. Когда принесли выпивку и напряжение спало, Партридж сказал: "Лес, я хочу тебе кое-что сказать, считаю это своим долгом." Я бы не хотел и в лучшие-то времена сидеть в твоем кресле, а уж сейчас и подавно. Никто из нас не осилил бы груз твоих обязанностей и не справился бы с теми людьми, с которыми тебе приходится иметь дело. Во всяком случае, лучше тебя». Чиппингем бросил на Партриджа полный благодарности взгляд и кивнул. Он услышал слова понимания человека, которого высоко ценил, А кроме того, Партридж дал понять остальным, что не все проблемы лежат на поверхности, решения не всегда даются легко. — Гарри, — сказал шеф отдела новостей, — я знаю, как ты работаешь, и знаю, что ты сразу интуитивно чувствуешь ситуацию. — Сейчас тоже? — Пожалуй, да. Партридж взглянул на Теди Купер. Тедди уверен, что наши птички уже улетели, и я пришел к тому же выводу. Но интуиция подсказывает мне еще кое-что. Близится развязка. Либо мы ускорим ее сами, либо произойдет нечто неожиданное. Тогда мы узнаем, кем являются похитители и где они скрываются. И когда же? — Когда это нечто произойдет, — сказал Партридж. Я сразу туда отправлюсь. Куда бы ни привела Ниточка, я хочу там оказаться быстрой первым. — Я окажешься, — ответил Чиппингем. — Обещаю тебе любую поддержку. Партридж засмеялся и оглядел всю компанию. — Запомните эти слова. Все их слышали? — Конечно, слышали, — сказал Джеггер. — Если понадобится, Лес, мы тебе напомним. — Не понадобится. мотнул головой Чиппингем. Разговор продолжался. Рита сделала вид, что роется в сумочке, а на самом деле что-то нацарапала на клочке бумаги и незаметно вложила записку в руку Чиппингема под столом. Он дождался, когда от него отвлечется внимание, и опустил глаза. А записка гласила Лес, не пора ли в постель? Давай смоемся».